Глава 34 Для встречи с Дэниелом Сазерлендом О'Брайен выбрал бухту к востоку от острова Дил в районе Чесапика. Там находилась стоянка торговых рыболовных судов, промышлявших в основном устрицами. Траулеры наверняка останутся в бухте еще недели на две, поскольку в декабре океан был настроен весьма враждебно. Венес. Последний из четырех, думал Питер, облокотившись на скользкие поручни траулера, пришвартованного в конце пирса. Последний, не считая браво. То, что Питеру предстояло снова встретиться с Мунро Сент-Клэром, не вызывало уже сомнений. Маловероятно, чтобы предателем Инвербрасса, убийцей, говорившим по телефону шепотом, являлся Сазерленд. Но ведь опровергалось даже самое очевидное, можно предположить все что угодно. Сазерленд сказал ему о том, что созданный для борьбы с коварным гувером комитет распущен. И еще Сазерленд утверждал, что досье уничтожены. Будучи членом Инвербраса, он знал, что и то, и другое неправда. Но зачем досье Сазерленду? Зачем ему убивать? Зачем идти против закона, который он сам защищал? Питер посмотрел направо, на воду, там на дне рыбацкой лодки притаился Убрайен. Затем взглянул налево, пытаясь разглядеть машину, втиснувшуюся между двух шкун, поднятых на берег для ремонта. В ней сидела Алисон. Неожиданно Питер услышал ровный шум мощного мотора. Приближался какой-то лимузин. Минуты позже фары осветили ворота гавани и днище судов, поднятых на берег. Машина проехала дальше по широкому проходу между траулерами к самой воде. Фары выключили, но в глазах у Питера все еще ребило. Дверца открылась, и из темноты появилась огромная фигура Сазерленда. Он направился прямо к Питеру, ступая тяжело, осторожно и в то же время уверенно. Дойдя до конца пирса, великан остановился и как бы замер в предрассветных лучах солнца. Дэниел Сазерленд выглядел так, будто остался последним человеком на земле и размышлял о конце света. Питер встал, оттолкнувшись от поручней траулера, держа руку в кармане и сжимая пистолет. «Доброе утро, судья! Или вас следует величать, Веннис?» Сазерленд повернулся и посмотрел на узкий проход к траулеру, где стоял Ченцелор. Он промолчал. «Я поздоровался с вами», — продолжил Ченцелор тихо, даже обходительно, не в силах скрыть уважение к человеку, столь многого достигшему в жизни. «Я слышал» ответил Сазерленд своим звучным голосом, заставлявшим содрогаться. «Вы назвали меня Веннисом!» «Вы известны под этим именем. Его вам присвоил Инвербрас. Вы правы лишь наполовину. Я дал его себе сам». «Когда? Сорок лет назад?» Сазерленд ответил не сразу. Было похоже, что он взвешивает слова Питера, испытывая ярость и раздражение одновременно, но сохраняя при этом спокойствие. «Когда, неважно. Впрочем, как и имя?» «Не думаю. Правильно ли я понимаю смысл имени Венес?» «Да. Венецианский Мавр. Отелло был убийцей. Но мой Мавр другой. Я здесь, чтобы разобраться в этом. Вы обманули меня. Я ввел вас в заблуждение ради вашего же блага. Вас с самого начала не стоило во все впутывать. Мне надоели пустые фразы. Тогда зачем меня втянули?» «Потому что другие попытки ничего не дали, а вы внушали надежду, мы стояли перед лицом национальной катастрофы». «Из-за исчезновения досье Гувера? Сазерленд промолчал, его большие карие глаза встретились с глазами канцлера. «Значит, вы узнали», — проговорил он. «Да, так. Досье необходимо было обнаружить и уничтожить, но все попытки установить, где они не привели ни к чему». Браво был в отчаянии, поэтому пошел на крайние меры. Решили использовать вас. Тогда почему вы мне сказали, что досье уничтожены? Меня попросили подтвердить некоторые аспекты того, что вам сообщили. Тем не менее, мне не хотелось бы, чтобы вы слишком серьезно воспринимали свою роль. Вы писатель, а не историк. Предоставив вам большие возможности, мы могли поставить вас под удар. Я не мог допустить этого. Вы впрягли меня, но не до конца, не так ли? Примерно так. Нет, все иначе. Вы защищали группу людей, входящих в Инвербрас. Вы один из них. Вы заявили, что несколько почтенных людей объединились, чтобы противостоять Гуверу, а затем распустили свою организацию после его смерти. Вы и тут солгали. Группа существует уже 40 лет. Вы в плену вашего собственного воображения. Судья стал дышать тяжелее. Нет. Я говорил и с другими. «Вы что?» Исчезла сдержанность и чувство собственного достоинства, которые звучали в каждой его фразе. Сазерленд задрожал от гнева. «О, Боже, что вы наделали?» Я слышал слова умирающего человека. Я думаю, вам известно, кто им был. «Господи, Лонгворф!» Черный великан застыл на месте. «Вы знали!» От неожиданности у Питера перехватило дыхание. «Это был Сазерленд!» Ему было известно о гибели Варака. «Теперь я знаю», — проговорил судья тихо и размеренно. «Лонгворфом был Варак, и вам прекрасно известно это. Он разыскал меня, спас мне жизнь и умер у меня на руках». Сазерленд, похоже, потерял контроль над собой. Дыхание приостановилось, и огромное тело медленно раскачивалось из стороны в сторону. Тихо, с болью в голосе, он проговорил. «Значит, Варак...» Я так и предполагал, но отказывался верить. Он был не один, и я считал, что это не он, не Варак. Раны детства так и не зажили. Он не смог устоять перед искушением. Он очень хотел обладать всем доступным оружием. «А вы хотите сказать, что он захватил досье?» «Нет, у него их не было. Он передал их кому-то еще». «Он? Что?» Ченселор шагнул вперед, пораженный словами Сазерленда. Он ненавидел слишком рьяно, поскольку имел искаженное представление о справедливости, желая лишь возмездия. Это могли дать ему только досье. Что бы вы ни говорили, я не верю. Варако отдал свою жизнь ради того, чтобы найти досье. Вы лжете. Он сказал мне все. Он сказал, что предал один из четырех. Сазерленд посмотрел на воду. Страшная тишина нарушалась лишь всплеском волн. «Господи!» — проговорил он, поворачиваясь к Питеру. «Если бы он только обратился ко мне! Я смог бы уговорить его, что есть другой выход, если бы он только обратился ко мне!» «Зачем? На вас также висело подозрение. Я встретился с остальными. Вы все еще под подозрением. Вы один из четырех!» «Вы нахальный молодой идиот!» — прогремел Дэниел Сазерленд. Его голос отозвался эхом по всей бухте. Затем он проговорил тихо, выговаривая каждое слово. «Вы говорите, что я лгу, что вы встретились с другими. Что же, я могу вам сказать, что вас обманули гораздо серьезнее». «О чем вы?» «Я знаю, у кого досье». «И знаю уже давно. Они действительно у одного из четырех, но не у меня». «Догадаться было не так уж трудно, гораздо труднее заполучить их назад». Клонить человека, потерявшего рассудок, к сотрудничеству. Вы и Варак, очевидно, сделали это невозможным». «Питер уставился на черного великана». «И вы никогда никому не рассказывали?» «Я не мог», — перебил судья. «Нужно было все взять под контроль. Риск слишком был велик». «Он нанимает убийц, ведь досье — это тысячи заложников». Сазерленд ближе придвинулся к ченцелору. «Вы кого-нибудь предупредили, что отправились сюда?» Вы проверили, следят ли за вами? Ченселор кивнул в ответ. Меня сопровождает охрана, за мной никто не следил. Кто вас сопровождает? Я здесь не один, спокойно ответил Питер. Кто еще с вами? Ну хорошо, ответил Ченселор, обеспокоенный внезапным страхом, охватившим старого человека. Он с нами. О, Брайан? Да. О, Боже! Вдруг раздался громкий всплеск воды. Его нельзя было спутать с плеском рыбы. Где-то рядом прятался человек, Питер бросился к краю пирса. Со стороны лодки у Брайана прозвучало два выстрела. Чанселор прижался к деревянному помосту, все вокруг пришло в движение, выстрелы раздавались из бухты и из других шхун. По звуку выстрелов было понятно, что пользовались оружием с глушителями. Питер сполз вниз, прижимаясь к свае. Пуля просвистела рядом с его лицом. Он закрыл глаза, затем приоткрыл их как раз в тот момент, когда прямо напротив него блеснула вспышка. Питер поднял пистолет и в страхе выстрелил. Раздался стон, затем звук падающего тела, задевшего какие-то предметы, и всплеск воды. Слева от себя Ченселор услышал шуршание. Он повернулся. Человек в черном мокром костюме забирался на пирс. Питер прицелился и выстрелил. Человек откинулся назад, затем повалился вперед, стремясь дотянуться до Питера. Алисон. Он должен пробраться к ней. Он бросился вперед и натолкнулся на тело. Сазерленд. Лицо в крови, пальто и все кругом тоже в пятнах крови. Черный великан был мертв. «Чэнселор» звал его Брайан сквозь гул перестрелки. «Зачем? Чтобы убить его!» «Кем был Брайан?» «Он ему не ответит, не станет мишенью». Желание спастись заставило его двигаться. Он перебрался через тело убитого Дэниела Сазерленда и устремился в другой конец пирса. Он пробирался на четвереньках, шарахался из стороны в сторону, пригибался и снова полз по грязному настилу. Взвизгнула отлетевшая рикошетом пуля, его заметили. Другого выхода не было. Он приподнялся, ноги свело от страха, быстро перебежал к стальному щиту и укрылся за ним. «Чэнселор! Чэнселор!» — гремел в перестрелке голос Брайана. Питер не стал откликаться. Но здесь могло быть только одно объяснение. Человек, которому он сочувствовал, которого уважал и которому верил в свою жизнь... Заманил его в ловушку. И снова выстрелы, вслед за которыми прогремел взрыв. Пламя взметнулось над палубой траулера, стоявшего невдалеке. Потом еще один взрыв, и вспыхнуло другое судно. Слышались крики, приказы, люди бежали, прыгали в воду. Перестрелка несколько стихла. Снова раздался сильный взрыв, загорелась третья шхуна. Затем прозвучал выстрел, и кто-то закричал. Разобрать слова было невозможно, за исключением одного ⁇ Час он ⁇,⁇ Час он ⁇ Последний крик отчаяния смертельно раненного человека. Ничто другое не могло сравниться с этим фанатичными воплями. На языке, который не понимал варок, Чанселор теперь услышал все своими собственными ушами. Шум стихал. Двое в мокрых костюмах лезли на тот пирс, где лежал убитый Дэниел Сазерленд. С другой стороны гавани прозвучало три выстрела. Какой-то человек бросился бежать к берегу, перескакивая через лодки ограждения с палубы на палубу. Снова послышались выстрелы, ченцелор пригнулся, укрывшись за стальным щитом. Бегущий человек достиг берега и упал рядом со шлюпкой, лежавшей на берегу. Буквально через несколько секунд он снова поднялся и скрылся в темноте. Это был О'Брайен. Питер растерянно наблюдал, как кто-то исчез в зарослях, подступавших к бухте. Стрельба прекратилась. Со стороны залива раздался шум заработавшего мотора. Ченцелор не мог оставаться на месте. Он выбрался из укрытия, поднялся и побежал к автомобилю, лавируя между лодок. Алисон лежала рядом с машиной, прижавшись к земле. Глаза расширились от ужаса, ее била дрожь. Питер пригнулся и обнял ее. «Я думала, что уже не увижу тебя живым», прошептала она, взяв его за руку и прижавшись к нему. «Пошли, быстрее». Он помог ей приподняться, распахнул дверцу и втолкнул Алисон в машину. На пирсе все снова пришло в движение. Уезжать надо было немедленно, иначе будет слишком поздно. Он посмотрел вперед и повернул ключ зажигания. Мотор взревел, но не завелся. Отсырели контакты. Машина простояла без движения несколько часов. В конце пирса раздались крики, Алисон их тоже услышала и протянула руку за пистолетом. Машинально, быстрым, привычным движением она проверила обойму. «Осталось всего два патрона. У тебя еще есть патроны? Нет». Питер снова, повернул ключ, нажал на газ. Фигура человека в мокром костюме промелькнула рядом с траулерами, он двигался в их направлении. «Осторожно, глаза!» Прокричала Алисон, прогремел взрыв, боковое стекло разлетелось в дребезги. Мотор завелся, Ченцелор включил сцепление и нажал на акселератор. Машина резко рванула вперед, Питер повернул вправо, затем к выезду из гавани. Сзади раздались выстрелы, пули пробили заднее стекло. Ченцелор пригнул Алисон вниз, резко вывернув руль влево. Алисон выпрямилась и выстрелила второй раз, затем все стихло. Они остались вдвоем. Они доверились Квинну, О'Брайену, но он предал их. Кому теперь обратиться? Отныне они были предоставлены лишь самим себе. За их домом и работой следили, за друзьями, знакомыми тоже. Телефоны подслушивались, номер их машины известен, на дорогах скоро установят посты наблюдения. Питер ощутил в себе удивительные перемены. Некоторое время он никак не мог решить, происходит ли все на самом деле или это новый прилив его воображения. Страх и чувство крайней беспомощности сменились злостью. Он яростно сжимал руль и вел машину вперед. В ушах звучал предсмертный крик, который он слышал всего несколько минут назад. Часом. Несмотря ни на что, ключ к разгадке по-прежнему был здесь.